Глава 8 Похоронен заживо. Цваг и Барсдорпермер. Нидерланды. Январь-июль 1944 года. На следующий день рано утром на кухне Джо собрались Вим, Джо, ее муж Йоб и их мать. На коленях Джо сидел... Двухлетний Ринус, плутовато посматривая на Вима. Джо утром сбегала к матери и привела ее к себе. Мать уже три раза кидалась обнимать Вима. Такие проявления любви его удивили. Даже в детстве мать не особо баловала его объятиями и поцелуями. Йоб засыпал Вима вопросами. Он хотел знать о его жизни в Брунсвике абсолютно все. Как дела в Германии? Как немцы переживают войну? Известно ли Виму что-то особое? Вим терпеливо рассказал все, что знал, не забывая про бутерброд с беконом и рзац кофе, сваренный Джо специально для него. Но радость длилась недолго. Вим отлично понимал, что не может долго оставаться у сестры. Немцы придут искать его. Сначала у матери, а не найдя его, там пойдут в дом сестры. Йоб сказал, что уже интересовался у надежных друзей адресочком убежища, конечно, не упоминая, что это нужно Виму. Они сидели за столом и смотрели друг на друга. Ни у кого не было хорошей идеи. Этот разговор оставили на потом. Беседа шла о другом — о трамваях, кислой капусте и о старом начальнике Вима с лицом могильщика. Через два дня после обеда у Джо появился лучший друг Йопа Гер Йонг. Его родители жили блисхорно, в краю фермеров и садоводов. Отец Гера зарабатывал на жизнь, батрача в разных местных хозяйствах. У семьи был небольшой клочок земли у дома, но он был слишком мал, чтобы сводить концы с концами. Гер часто подрабатывал на фермах соседей, хотя был скорее не фермером, а торговцем. До войны он загружал большую повозку овощами и фруктами и объезжал соседние города и деревни, где у него было много постоянных покупателей. Но теперь почти все продукты распределялись по карточкам, и такой бизнес стал слишком опасным. И все же Гер порой приторговывал фруктами и бобами, но носил их в небольшом рюкзаке. Джо всегда была рада получить от него подарок. Это позволяло хоть немного дополнить скудный рацион семьи. На сей раз... Гер оставил рюкзак дома. Около получаса он травил байки на кухне, а потом спросил Йопа, не могут ли они поговорить в гостиной, лишь втроем. Они поставили стулья рядом, чтобы никто больше не слышал разговора. — Я рассказал отцу про Вима и спросил, что нам делать, — сказал Гер. Он немного поворчал, но сегодня сообщил мне отличные новости. Вим может поселиться у моих родителей как работник. Днем он будет работать на земле, а ночевать станет на чердаке. Там все равно никто не живет. Сделаем вид, что они наняли его для работы. У отца артрит, и состояние его ухудшается. Он может нанять помощника. Платить мы ничего не сможем, но у Вима будет кровь и еда, и безопасность». — А соседи, — спросил Вим, — им можно доверять? Они меня не выдадут? — Об этом можешь не волноваться, — успокоил его Гер. — В Цваге и в Блокере многие укрывают беглецов. Членов НСД совсем мало, и они предпочитают держать язык за зубами. Йоб хлопнул Гера по плечу и поблагодарил за такую бесценную помощь. Вим тоже поднялся и крепко пожал... Геру руку. «Твои родители серьезно рискуют ради меня», — сказал он. «Мне никогда вас не отблагодарить». Гер просто кивнул и сказал, чтобы Вим на следующий день приходил в дом десять по Уньерпад в деревне Цвак. Джо сказали, что Вим уходит в убежище, не уточняя, куда именно. Джо совсем не обрадовалась и долго твердила, что нужно быть очень осторожным. Никогда не знаешь, чего ждать от этих немцев. Когда ты уехал, со мной случилось кое-что ужасное. Я не собиралась тебе рассказывать, чтобы не волновать. Но раз ты уходишь в убежище, тебе нужно знать. Я шла через парк витеринг планцон и меня остановили два немецких офицера. Они собрали еще несколько человек, просто останавливая их на улице и нам пришлось смотреть, как они расстреливают голландцев из центра задержания на ветеринг Шанс. одного за другим, не преступников, а из движения сопротивления тех, кого нашли в убежищах, тех, кто мешал немцам. Они нашли в канале мертвого немецкого солдата, вытащили голландцев из камер и расстреляли их. А когда я пыталась отвернуться и не смотреть, Мне к спине приставили пистолет. Вим обнял сестру. Гер уже слышал эту историю. Он взял куртку, попрощался и сказал Виму. Увидимся завтра. Расставаться с семьей Виму не хотелось. На этот раз Сиска его не провожала. После нескольких месяцев ожидания она нашла нового парня, и больше Вим о ней ничего не знал. Но это было нормально. Он жаждал свободы, которая ждала его впереди. Работа на немцев — это была не свобода. Свобода — это возможность делать то, что нравится, дышать свежим воздухом, наслаждаться природой. Семья Йонгов приняла Вима тепло, и он быстро почувствовал себя как дома. В первые недели ему пришлось помогать ремонтировать соседский амбар. Он постепенно привыкал к сельской жизни. Как-то утром он шел с банкой масла смазывать детали машин, потом красил металлоконструкции. Йонг-старший глазам не поверил, когда увидел, как Вим обработал металлические конструкции плуга, которые нужно было соединить. «Ты работаешь, как настоящий кузнец!» Пораженно сказал он. Прошло несколько месяцев. Весной 1944 года начались полевые работы на бескрайних фрисских пастбищах. Улица Уньерпад соединяла деревни Цваак и Брокер. Переулки примыкали к главной дороге, соединявшей две деревни — Йонг предупредил, что именно там нужно остерегаться немецких патрулей. Заметив немцев, Вим прятался среди слив и вишен, чтобы его не заметили. В такие моменты он вспоминал о том, что идет война. У Йонгов был радиоприемник, и Вим знал о продвижении советских войск на Украине и ситуации в других странах. Но о долгожданной высадке союзников и о атаках на Западном фронте так ничего и не было слышно. Работа на полях и в теплицах отвлекала Вима от тяжелых мыслей. Еды хватало, а мать Гера прекрасно готовила. Вим стал для нее благодарным гостем. Он никогда ничего не оставлял на тарелке. Через пару месяцев... Гер сказал, что им предстоит поработать у соседа. Это был его начальник, член НСД. Но он хороший человек. Сосед спросил у Гера, не хочет ли их парень немного подзаработать. У него было несколько больших теплиц, которые все называли складами. Виму предстояло рыхлить землю вокруг винограда и помидоров. Работая на несколько недель... Но Вим не возражал. Ему нужно было чем-то заниматься, да и карманные деньги не помешали бы. У соседа была дочь, примерно того же возраста, что и Вим. Новый работник ее явно заинтересовал. Она спросила у отца, что это за парень и откуда. Гер слышал, как сосед сказал ей. Он из большого города, а здесь подрабатывает. Гер помогал в меру сил но иногда без предупреждения исчезал на несколько дней. По работе, — поясняли родители. Вим никогда не спрашивал, что это за работа. Домашним он писал короткие письма, никогда не оставляя обратного адреса и никак не намекая на место своего убежища, на случай, если Гера арестуют. Гер был надежным курьером. Он отвозил письма Йопу и Джо, а те показывали их матери. Вим получал их письма тем же образом. Писать особо было не о чем. Никаких событий в жизни деревни не происходило. Вплоть до ночи 31 мая 1944 года. Сосед попросил Вима помочь осушить несколько канав. Работа была тяжелая. И вечером Вим быстро заснул. Он лег, когда не было еще десяти. Все кости у него ныли, на руках образовались мозоли. В комнате было тепло и влажно. Вим, не снимая рубашки, лег поверх одеяла. Разбудили его звуки далеких взрывов. Он сел на постели, не представляя, сколько сейчас времени и сколько он проспал. Взрывы... Раздались вновь. Похоже, это было довольно далеко, но через открытые окна все было хорошо слышно. Потом в стороне Блоккера началась стрельба. Через несколько минут все стихло, и Вим снова заснул. На следующий день Цваг и Блокер гудели. За завтраком только и говорили о ночном происшествии. Перестрелка произошла всего в километре от дома Йонгов. Члены фрисского сопротивления наткнулись на полицию НСД возле старого аукционного дома в Вестерблокере. В перестрелке двое полицейских погибли. Один из партизан тоже погиб. Говорили, что он из соседней деревни беркхаут но точно Йонг не знал. Вим сразу понял, что ничего хорошего, ему это не сулит, но пытался успокоиться. — Сначала узнаем, что случилось. — Пока что тебе лучше держаться дома, — сказал Йонг-старший. — Иди чистить амбар, это займет тебя на какое-то время. Через несколько дней одного из погибших полицейских похоронили. Он оказался из Цваага. Вим из осторожности остался дома. Он наблюдал за происходящим на улице через щель между карнизом и деревянной рамой, не открывая занавесок. Ему была видна вся Уньерпад до главной дороги. Вдали он видел похоронную процессию. Ему было жаль жену и детей погибшего полицейского. Они шли впереди. Днем Вим работал в амбаре. И тут к нему подошел Йонг. «Плохие новости», — сказал он. «Меня вызвал мэр Блокера, Коман. Он член НСД, но неплохой человек. Немцы будут мстить. Он не сказал, когда. Но он сказал мне, «Твоему парню нужно уходить, и немедленно». Вим почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. Он не знал, что сказать». Но старый опытный Йонг был спокоен. — Днем я разузнаю получше, — сказал он. — Все уже запущено. С тобой ничего не случится. Иди, собирай вещи, и как только я узнаю, где тебе укрыться, мы тут же выходим. Ночевал Вим уже в новом месте, в стогу сена в восьми километрах от Свага. Гер отвез его туда на велосипеде. Цваак был крохотной деревней, где ничего не случалось, но сейчас Вим оказался на настоящем хуторе, несколько маленьких ферм посреди полей. Вим проснулся на рассвете. Со всех сторон его щекотала солома. Он сразу же вспомнил, где находится. Вим выбрался из стога, отряхнулся, приник к щели в деревянной двери — И осмотрелся. Он видел очень далеко, но не заметил ни одного дома или постройки. Дирк Йонг сказал, что отправляет его к своему приятелю в Барсдор-Пермер, близ Зюидермера и Вогнума. Название было в ему незнакомо. Про Зюидермер и Вогнум он что-то слышал, но про Барсдор-Пермер ничего не знал. Впрочем, если он такого названия не слышал, может, и немцы тоже? Это немного успокаивало. Ему снова повезло с адресом. Семья Ван Дьепинов приняла его очень тепло. Глава семьи был настроен против немцев и не хотел иметь ничего общего с этими предателями. Членов НСД он иначе и не называл. Гер хорошо знал этого человека. Иногда по ночам они куда-то уходили вместе. Никто не знал куда, даже их семьи. Виму разрешили есть на кухне, но спать в доме было слишком опасно. Пока что ему предстояло жить в синном амбаре, пока не найдется надежного места». Ван Дьеппен пришел позвать его на кухню, принес пару поношенных деревянных башмаков и сказал, что это лишь на несколько дней. У Йонгов, у Вима были прочные рабочие ботинки, но теперь пришлось довольствоваться деревянными. Они ему почти подходили по размеру, хотя каждый шаг давался с трудом. Он неуклюже заковылял за фермером от сенного сарая к кухне. Шапку он натянул так глубоко, что почти ничего не видел. За столом его ожидал сюрприз. Оказалось, что здесь прячется не только Вим. Рядом с женой Ван Дьепина сидели еще двое парней примерно его возраста — Кор и Бернт. Кор прятался у соседей, но приходил к Ван Дьепинам обедать. Преодолев неловкость, Вим принялся за суп. Хозяйка отрезала каждому из гостей по нескольку солидных кусков хлеба. Никто не разговаривал. Десятера детей в возрасте от года до двенадцати лет с любопытством следили за Вимом. Под их взглядами он почувствовал себя еще более неловко. После обеда фермер поговорил с гостями. «Бернту...» «Предстояло к вечеру перебраться в дом в бар с Допермере. Груз лучше разделить. Вим может остаться. Он будет помогать Кору в работе. Кор вырос в хорне, в семье пекаря, вполне обеспеченный». Светлые волосы он носил на прямой пробор и говорил без типичного фрисского акцента. «Его отец тоже прятался». Кор упомянул что-то о поддельных документах на собственность для обмана немцев. Вот почему им с отцом теперь и пришлось прятаться. Позже Вим случайно узнал, что фамилия Кора — Сомбек, но сразу же про это забыл. Знать такое было слишком опасно. Смена адресов не была чрезмерной осторожностью. Ван Дьепин поделился с парнями последними новостями. В отместку за убийство двух членов НСД нацисты застрелили доктора Витама прямо перед его домом. Деталей Ван Дьеппен не знал, но в скорости все будет известно. Вим был потрясен. Он знал, что у доктора трое маленьких детей. Именно в такие моменты немецкие оккупанты проявляли свою подлинную натуру. Он покачал головой, к чему все это. Он вообще не понимал этой войны. В Брунсвике он встречал множество хороших, достойных немцев. Это были обычные, хорошие люди, как те, что собрались за столом. И тут такое. Он не понимал. Что должно было с ними произойти? А члены НСД? Были ли они хорошими или плохими? Он уже ничего не понимал. Ван Дьепин хлопнул его по плечу. — С тобой все в порядке, парень? Вим поднял глаза и пробормотал что-то утвердительное. Молча он помог убрать тарелки в раковину. — Тебе придется еще пару ночей провести в амбаре. — сказал Ван Депин, Пока мы не удостоверимся, что побережье чистое, а фрицы уже получили свое. Тогда мы отправим тебя в новое убежище. Его уже готовят. Ты глазам не поверишь, когда увидишь. Два дня Вим прятался в амбаре и спал на сене. Он научился ходить в деревянных башмаках и частенько болтал с кором. Кор ночевал в маленькой мансарде над соседским домом, почти в такой же, где Вим жил раньше. Но у этой фермы была соломенная крыша. Кор говорил, что по ночам оттуда вылезает разная живность. Он слышал топот лапок по деревянным планкам над головой, но не знал, кто это. «Они крупнее мышей, потому что я их слышу. И звук совсем другой. Крысы или хорьки». — предположил Вим. — А может быть, эта кошка гоняется за мышами? Эта мысль их насмешила. Вим подружился с Кором. Кор жил здесь уже 6 месяцев и ничего не знал о своем отце. Отсутствие новостей — это всегда хорошо. Но твердой уверенности у него не было. Как бы то ни было... «Кормились здесь хорошо», — сказал он. «В первое время ему пришлось привыкать, потому что дома он никогда не ел сала, а здесь это считалось в порядке вещей». Вим сотню раз рассказывал о своей жизни в Брунсвике, но прежние свои адреса не упоминал. Через два дня Ван Дьепен вывел его в поле. «Все успокоилось, так что можно немного расслабиться». Но ты не можешь и дальше оставаться в сенном амбаре. Во время облав амбары обшаривают так же, как и дома. Я нашел тебе новое убежище. Пошли!» Они перепрыгнули через две канавы. Поздней весной они почти пересохли. Примерно в 80 метрах от дома фермер остановился в роще. Он указал на землю между двумя кустами. Вим посмотрел но не увидел ничего необычного. «Присмотрись получше», — сказал Ван Дьеппин. Вим видел большую канаву с шестами для проволоки на границе поля, траву, кусты и небольшой холмик. Ван Дьепин подтащил его поближе к канаве. «Вот твоя входная дверь». Вим присмотрелся, но чтобы разглядеть что-то, ему пришлось низко наклониться — Так хорошо вход был замаскирован. Ему пришлось проползти по канаве, чтобы найти маленькую дверцу примерно полметра шириной и сорок сантиметров высотой. Дверь была выкрашена в зеленый цвет и была практически неотличима от растительности. — Заползай внутрь! — велел Ван Дьепин. Вим протиснулся сквозь отверстие, благо был достаточно строен. Через пару секунд он оказался внутри. Землянка была довольно глубокой, пол засыпан соломой, так что Вим не ушибся. Фермеру пришлось сложнее, но через полминуты он тоже протиснулся внутрь. Вим с любопытством осматривал свое новое убежище. Оно напоминало большой ящик, два с половиной метра в длину и метр в ширину. Там можно было лежать и сидеть на коленях. Ван Дьепин закрыл дверь. Вим разглядел вентиляционные отверстия в потолке, одно над головой, другое в ногах. — Если пойдет дождь, придется нелегко, — сказал Ван Дьеппен. Ты наверняка промокнешь. Но немцы никогда не будут искать тебя здесь. После лета фрицев здесь уже не будет. — Или мы найдем тебе другое убежище, потеплее. А пока ты и здесь в безопасности. Виму оставалось лишь надеяться, что лето и осень будут сухими и теплыми. Перспектива спать в ящике под землей в мороз его просто пугала. С начала июня 1944 года Вим каждый день помогал Ван Дьепину в поле. Часто к ним присоединялся Кор и другие парни. По акценту он сразу же понимал, местные это ребята или такие же, как он. Обычно они обедали на ферме, и жена Ван Дьеппена каждый раз удивляла их своей щедростью и кулинарным мастерством. Фруктов и овощей хватало. Труднее всего было с мясом, поскольку мясо по-прежнему распределялось по карточкам. Как-то Кор издали сделал Виму знак, он вилами ворошил только что скошенное сено. Кор стоял за амбаром, он указал на Вима, потом на дом. Вим не представлял, в чем дело, но понял, что нужно идти в дом. Через мгновение он открыл небольшую дверь и услышал голос матери. Вим сбросил деревянные башмаки и вбежал в гостиную, где мать беседовала с женой фермера. — Мне просто нужно было тебя увидеть, — сказала она. — Я знаю, это опасно. Материнское сердце не обманешь. Но никто не знает, что я здесь. Гер привез меня минуту назад и скоро заберет, чтобы мне не пришлось ни у кого спрашивать дорогу. Сначала Вин встревожился, но такая практичность заставила его улыбнуться. Мама все продумала. Он спокойно смотрел в лицо матери. Несмотря на все трудности военного времени, она оставалась обаятельной и ухоженной. Это румяна или просто подействовал свежий воздух деревни? Матери явно понравилось, как он выглядит, потому что она смотрела на него с довольной улыбкой. Жена фермера приготовила на кухне чай и оставила мать и сына вдвоем. Гер появился через полчаса. За это время мать рассказала обо всей семье и сообщила последние новости. Жена фермера приготовила матери Вима большой кусок бекона и ветчины, чтобы она взяла с собой в Амстердам. Простившись с матерью, Вим понял, что забыл половину из того, что она рассказывала. Важнее всего было то, что мать Джо и Йоб здоровы и благополучны. Вим был рад, что господин Адольфс о нем тоже не забыл. Мясник часто заглядывал к матери и никогда не приходил с пустыми руками. Матери Вима он говорил, что после войны Вим сможет начать все сначала. Но когда кончится война? В последние недели на кухне обсуждали только продвижение союзников после успешной высадки в Нормандии. Ван Дьепин всегда приносил последние новости. Даже Вим не знал, где на ферме спрятан радиоприемник. А тем временем немецкая армия и приспешники фашистов продолжали творить ужасные жестокости. Стало известно, почему убили доктора Витама. Немцы велели мэру Коману, члену НСД, сообщить имена и адреса известных жителей деревни. Коман назвал имя доктора, и трое солдат отправились к нему. Они позвонили в дверь, сказали, что один из них тяжело ранен. Когда Витом открыл дверь, они хладнокровно застрелили его прямо на глазах жены. Гер сказал, что с немцами был голландец. «Воутер Моллес! Он даже вступил в СС!» Вим слушал, не произнося ни слова. «Вот тублюдки!» В ту ночь он никак не мог уснуть в своем ящике. Ему вспоминались фрагменты разговора. Все произошло совсем рядом с домом, где он укрывался совсем недавно. Война подходила все ближе. Через неделю он испугался не на шутку. Преимуществом его убежища была прохлада, а в тот день на улице было очень жарко. Ночью он накрылся тонким одеялом и быстро заснул, но среди ночи его разбудили шаги возле убежища. Вим мгновенно проснулся и затаил дыхание. Шаги приближались». Он инстинктивно потянулся за палкой, которую всегда держал под рукой, чтобы отпугивать мелких грызунов. Но это был не зверь. Виму стало страшно. Тихо отворилась дверь, и Виму слышал знакомый голос: Вим, это я, Кор! Кор? Да, успокойся. Я войду в деревню облава. Вим подвинулся, чтобы приятель поместился рядом. «Старик разбудил меня и вытолкал через заднюю дверь», — сказал Кор. «Он отправил меня к тебе. Полиция обшаривала дом за домом. Они вот-вот могут появиться. Я еле успел сбежать». На следующее утро они не осмеливались выйти наверх, боясь, что кто-нибудь может их поджидать. Прошло несколько часов с рассвета, когда кто-то постучал в их дверь палкой. «Эй, кроты, есть не хотите?» Ван Дьеппен громко расхохотался. Парни на четвереньках выбрались из своего убежища и уселись рядом с фермером в сухой канаве. Они щурились от яркого света. Перед ними стояла корзинка с бутербродами с сыром и кувшин молока. «Эти твари прочесали половину деревни прошлой ночью», — ворчал Ван Дьепин. «Они забрали четверых. Теперь, ребята, нам нужно быть еще более осторожными».